Но Ханна нетерпеливо мотает головой. Я знаю, что это значит. Сама догадалась, потому что много читала о таких вещах. Это метафорическая смерть. Время от времени карты говорят языком метафор. Это я умерла внутри. Я чувствую это уже давно. Как будто меня нет, а все, что происходит, это чей-то дурной сон. Не знаю, что и сказать. Заверяю ее, что она жива, что все кругом происходит на самом деле. Ханна горько улыбается. Какая разница? Если все происходит на самом деле, у меня вообще ничего не осталось. Наконец-то я соображаю, что сказать. Сестра, а не служанка. У вас осталась я, мэм. Ханна смотрит мне в глаза, берет меня за руку, сильно, почти до боли стискивает пальцы. Не бросай меня, Грейс, слышишь? Не бросай меня. Никогда, мам, отвечаю я, тронутая ее порывом. Никогда. Обещаешь? Обещаю. И я сдерживаю свое обещание. Уж не знаю, к добру или к худу. Воскрешение. Тьмнота, тишина, неясные фигуры. Это не Лондон, не комната в доме номер семнадцать на Гроуви Норсквер. Иханна, куда это делась? Ничего, вернется. Добро пожаловать домой. Голос в темноте. Надамная тут склоняется. Голос знакомый. Это Сильвия. И я тут же чувствую себя старой и немощной. Даже веки совсем ослабли. От них нет никакого проку, как пары истлевших занавесок. Вы так долго спали? Перепугали нас? Как вы себя чувствуете? Безпомощный, заброшенный, выкинутый из времени. Пить хотите? Наверное, я кивнула. Потому что во рту оказывается соломенка. Я сосу воду, тепловатую воду, как знакомо. Мне от чего-то грустно. Да нет, понятно от чего. Висы качнулись и я знаю, что будет дальше. И снова суббота. С весенних ярмарок прошла неделя, с моего недомогания тоже. Я в своей комнате в кровати. Занавески открыты, и солнце золотит вересковую пустошь. Утро, птицы. Я жду гостя. Приходила Сильвия и привела меня в порядок. Усадила в подушке, что твою куклу, и аккуратно расправила одеяло на коленях. Ей хочется, чтобы я хорошо выглядела. Даже расчесала меня, добрая душа. Стук в дверь. Петли скрипят. Урсула просовывает голову в щель, убеждается, что я не сплю, улыбается. Сегодня она зачесала челку назад, открыв лицо, небольшое круглое личико, которое мне почему-то очень нравится. Урсула подходит к моей кровати и склонив голову рассматривает меня. Какие же у нее глаза, темные, большие, словно на картине маслом. Как вы себя чувствуете? Повторяет она уже привычный мне вопрос. Гораздо лучше, спасибо, что заглянули. Урсула нетерпеливо качает головой. Ни к чему тут глупые любезности. Я пришла бы раньше, если бы знала. Только вчера позвонили и мне сказали. Даже хорошо, что не пришли, ко мне трудно было пробиться. Дочь стояла на страже с тех пор, как мне стало плохо. Я здорово ее напугала. Я знаю. Встретила ее в фойе. Урсула заговорщически улыбается. Она велела мне вас не волновать. Не слушайтесь. Она садится на стул около кровати, ставит сумку на пол. Как там фильм, спрашиваю я. Движется? Почти готов. Досняли финал, почти разобрались с закадровым звуком и саундтреком. Саундтрек, повторяю я. Ну конечно, трагедии в кино всегда разворачиваются под музыку.